Глава третья. «А теперь давай поговорим на чистоту». Как только поместье исчезло из вида, обратился я к крестному. Он сам сидел за рулем, поэтому лишь повернул голову в мою сторону, на мгновение поймав направленный на него взгляд. «Для чего действительно нужно было тащить меня в школу?» «Дима», — не поворачивая головы, проговорил он, «ответь, почему ты отрицаешь свою истинную сущность?» «Еще два года назад я ответил тебе на этот вопрос, но ты решил, что это не важно. Повторяться я не намерен». Я продолжал буравить его взглядом. «И ты не ощущаешь в себе никаких перемен?» «Ты о мерзком характере?» «Извини, но с этим ничего поделать не могу. Похоже, эта черта досталась мне от Казимира», — фыркнул я. «То, что ты растешь мелким засранцем, лишь отчасти является заслугой твоего биологического отца, слегка подкрепленной даром некромантии». Все остальное вложили в тебя гиперзаботливые родители, — отмахнулся он. Но это пройдет со временем. Ты избегаешь меня, а поговорить с тобой я хотел уже давно. Но у меня нет лишнего времени, чтобы сидеть под твоими дверьми и просить тебя меня выслушать. Поэтому то, что сегодня произошло, — исключительно твоя заслуга. Поверь, другого выхода ты мне не оставил, — ровно проговорил Вячеслав, не отрывая взгляда от дороги. И о чем ты хотел со мной поговорить? Чем мальчик от девочки отличается вы с Александром в подробностях мне рассказали в день моего одиннадцатилетия. Как бы ты ни хотел экранироваться и игнорировать твой дар, совсем скоро он даст о себе знать. Если все пустить на самотек, при этом может пострадать очень много людей. Резко ответил он. Ты темный маг, Дима, и пора это принять в конце концов. Даже я чувствую, какая сильная аура концентрируется вокруг тебя. Если ты не научишься контролировать свою силу, то совсем скоро будешь представлять собой ходячую ядерную бомбу. «Что произошло с тобой год назад?» — практически прорычал он. «Я почувствовал в тебе первые изменения именно тогда, когда ты сбежал из дома. Ни твой отчим, ни твоя мать ничего мне не сказали, а ты решил с этого времени играть в молчанку». Я, отвернувшись от крестного, уставился в окно. «Мне не хотелось кому-то вообще рассказывать о случившемся, но из машины на ходу мне точно не выбраться» а со старика останется остановить машину, запереть дверь и достать ремень, чтобы выбить из меня нужную информацию. Нет, физически меня наказывали редко, только когда я действительно совсем уж отбивался от рук. Но в данный момент исключить такой вариант развития событий не мог. Я тогда впервые увидел только что умершего человека. Как можно более обтекаемо проговорил я. «Понятно», — кивнул он, задумчиво потеряв подбородок одной рукой, при этом не отвлекаясь от дороги. «Ты тогда впитал в себя большой поток энергии смерти, и это запустило процесс пробуждения дара. Неужели ты не видишь, что ты изменился даже внешне?» «Нет. Я, конечно, не провожу все свое свободное время перед зеркалом, но могу ответить, что черные волосы, темные глаза и бледная кожа, к которой загар очень плохо липнет, как были, так и остались. Я отвечал, не понимая, к чему клонит Троицкий. «Ты стал худее, и ты не растешь. Ты перестал меняться год назад» и как бы ни питался не только не набираешь веса еще больше его теряешь это не слишком хороший знак поэтому скорое пробуждение дара и первый выброс силы ты должен провести в защищенном месте под моим присмотром проговорил вячеслав и да не существует ритуала который смог бы лишить темного мага силы откуда ты знаешь нахмурился я твоя мать сказала что ты интересовался этим вопросом хмыкнул он но почему «Потому что у некромантов сама природа магии очень сильно отличается от таковой у стихийников. Если бы ты меня слушал, когда я пытался до тебя донести эту информацию, то никаких проблем с пониманием моего желания огородить тебя на время от ни в чем не повинных людей у тебя не было бы», — вздохнул крестный. «Теперь я весь превратился в слух», — поморщился я. Ехать нам еще долго. До Москвы от нашего поместья, принадлежащего Лазаревым испокон веков, и из которого мать не хотела уезжать, как бы не стремился надавить на нее отчим, было часа четыре езды на машине. Поэтому это время нужно было чем-то занять. Например, понять истинные мотивы Крестного. Магические потоки представляют собой замкнутую систему тончайших волокон, наподобие нервных, концентрирующихся в определенной точке, в источнике. Эти волокна способны кумулировать различного рода энергию. Это такие электростанции в миниатюре. Некоторые волокна тропны к энергии ветра. Кто-то берет потенциал у воды, а кто-то насыщает энергией источник, пользуясь электрическим потенциалом клеток собственного организма. Начал Вячеслав, как мне казалось, подбирая каждое слово. Это я знаю, отмахнулся я. Обычная физиология мага. Тогда ты знаешь, что накопленную энергию нужно во что-то преобразовывать, а не ждать, пока она сдетонирует в самом маге, разрушив при этом полквартала, посмотрел он на меня. Да, я в курсе этого. Именно поэтому образовались эти самые школы, чтобы изолировать неопытную одаренную молодежь от неодаренных людей. Но насколько я помню, у темных такой проблемы нет, поэтому до сих пор не понимаю, к чему ты клонишь, честно ответил я. Если бы такая проблема с накоплением у меня была то я бы даже не думал о том, чтобы поступить в обычный колледж и забыть, что я потомственный темный маг в хрен знает каком поколении. Темные маги отличаются от остальных тем, что эта система у них частично замкнута. К тому же малые крупицы энергии и смерти поступают в наш источник постоянно, каждую секунду. Если долго тренировать источник силы темного, можно добиться очень неплохого результата. А «Сбрасываемая частичная энергия не позволяет источнику переполниться до такой степени, что он рванет. Вот только...» Вячеслав немного замялся, а затем решительно продолжил. «Система размыкается при первом сильном выбросе из перенасыщенного источника. Она как бы рвется при этом, что позволяет нитям силы выпрямиться и занять в источнике более удобное положение, не нарушая при этом целостность самого источника» как аккуратный клубок в противовес небрежно смятым в комок нитям. То есть, чтобы я не сделал этот выброс рано или поздно, все равно случится, Поежился я от осознания неминуемого. Да, именно об этом я и пытаюсь тебе сказать уже длительное время, серьезно кивнул Слава. Но если ты начнешь контролировать свою силу, то этот самый выброс произойдет спокойно и не причинит серьезных разрушений и вреда окружающим. Тем более, что я тебе в этом помогу, когда придет время. Говоря это, крестный взглянул на меня. А почему-то родителям об этом не сказал, причины какие-то придумал, социализацию мою ты решил провести, хмыкнул я, но теперь обиду и злость сменила апатия. Потому что особенности магии некромантов им знать не обязательно, резко ответил он. Надеюсь, это действительно та единственная причина, по которой ты меня буквально выкрал из родного дома, тихо проговорил я, отвернувшись к окну. «Ты ничего с собой не взял, так и будешь в этом трепье ходить?» Уже подъезжая к городу, нарушил крестную возникшую тишину. «О чем тебе мое трепье не нравится?» Огрызнулся я и окинул себя беглым взглядом. Да, Драны, уличные джинсы, непонятные расцветки с грязными пятнами на коленях. Что творится с той стороны, которую я не видел и подумать страшно. Учитывая, что я пробороздил большую часть дома задницей, то на джинсах вполне могли дырки протереться». Рубашка. Рубашка с длинными рукавами бордового цвета в крупную клетку. Выцветшая, любимая, заношенная домашняя рубашка в крупную клетку. Еще я был только в носках, обуться по техническим причинам не смог, не успел, так сказать. У меня был приличный гардероб, но я всегда отдавал предпочтение удобным вещам. Они занашивались мною практически до дыр. В конечном счете складывалось впечатление, что я регулярно отбирал обноски уснующего рядом с домом бомжа. Меня никогда не интересовало, как я выгляжу и что скажут другие люди, которых в нашем доме отродясь не было. Родители на меня не давили в этом вопросе. И почему они на меня не давили в этом вопросе, хотелось бы знать. «Слушая, мама не сможет мне переслать что-нибудь?» — обратился я к своему теперь уже директору. «Нет», — злорадно усмехнулся он, — «все посылки из внешнего мира запрещены». «Это даже не тюрьма, это хуже», — буркнул я. «Почему?» удивленно вскинул брови Вячеслав. «Потому что даже там разрешены свидания и посылки. А ты можешь мне что-нибудь передать?» Осторожно поинтересовался я, пытаясь до конца осознать ситуацию, в которой оказался. «Нет, я не буду этого делать чисто принципиально. Я же тебе дал целый час, а то, что ты это время потратил на жалость к себе любимому, это не мои проблемы. Приедешь на новогодние каникулы и что-нибудь возьмёшь», возьмешь. отрезал любящий крестный. «Я тогда всем расскажу, что я твой внебрачный сын, брошенный тобой на произвол судьбы. И питаюсь я по специальной диете. Понедельник, среда, пятница. Потому что только в эти дни ты заскакиваешь в гости навестить своего маленького и безумно любимого сынишку. Но а денег не выделяешь ни медика. Поэтому я хожу в этой одежде уже 13 лет. И досталась мне она от бомжа, который однажды пожалел меня во время прогулки по общественному парку. Выпалил я с удовлетворением, глядя, как вытягивается лицо крестного. «Только попробуй», — Троицкий сдвинул брови, но тут увидел мои упрямо сжатые губы и прищурился. «Хотя попробуй. Думаешь, кто-то поверит в этот бред?» Он гнусно усмехнулся. «Ладно, сиротинушка, привезу тебе вещи в понедельник, так уж и быть». «А до этого прекрасного момента что я буду делать? Босиком ходить?» — подпрыгнул я. «Я уже говорил, что это не мои проблемы. Да, не забудь, что ты Наумов. Подъезжаем уже». Да помню я, что нужно всем представляться именем отчима. Не нужно мне о том, что имею какое-то отношение к козлу Казимиру напоминать. В тот самый момент, когда я увидел, куда привез меня крестный, почувствовал, как сердце в груди сделало кульбит. А когда рассмотрел это жуткое строение, почему-то называющееся школой, понял одно — из этой тюрьмы просто невозможно сбежать. Никому, никогда и ни при каких обстоятельствах. Огромный замок даже издалека производил угнетающее впечатление. Примерно такое же, как болото, на котором он стоял. Это болото казалось бескрайним, оно вселяло какую-то смертную тоску. Наверняка, если копнуть его поглубже, то можно найти множество утопленников, на которых эта тоска подействовала весьма определенным образом. «Ой, мама, забери меня отсюда!» Мы проехали через ров по подъемному мосту и въехали в ворота. По узкому коридору, который разделял двойное кольцо защитных стен, машина проехала во внутренний двор. Сразу же после того, как мы очутились во дворе, тот самый мост поднялся, а решетка с жутким скрипом опустилась. Я сглотнул выйдя из машины, осмотрелся. Замок был окружен двойным кольцом стен и имел восемь башен, но хоть окна были, и на том спасибо. Вход в замок был только один. Нет, там наверняка 85 потайных ходов выходят на болото, Этого требовала элементарная техника безопасности. Но вот из внутреннего двора в замок вел только один вход. Через огромные двери мы вошли внутрь и очутились в просторном холле, из которого выходили два коридора, ведущие в противоположные стороны. Прямо перед входом стоял непонятного возраста мужчина с длинными спутанными волосами, светло-голубыми бегающими глазами и недовольным выражением, застывшим на лице. Он держал в руках бумагу, а у его ног стояла коробка с невидимым мне содержимым. В холле было пусто и очень тихо. Мужчина окинул меня брезгливым взглядом и процедил. «Имя?» «Дмитрий Наумов», — я ответил довольно резко и оглянулся. «Тут только заметил, что стою в холле один. Крестный уже успел исчезнуть. Нормально он так присматривать за мной будет». Мужик нашел моё имя в списке и удивленно округлил глаза. «Тебе туда?» Он очень неуверенно указал на правый коридор, Словно был не уверен, что все понял правильно. Затем он ловко нацепил на мою руку браслет, вытянутый перед этим из коробки. Не понимаю, какой в этих браслетах смысл. Все равно из этого жуткого места не сбежать, да и не работают они на мне. Стоять в одних носках на каменном полу было холодно, поэтому я поспешил уйти из холодного холла по указанному коридору. В самом начале я заметил широкий рукав, отходящий от основного коридора куда-то в сторону. Решив для начала не сворачивать, я двинулся прямо. Несколько раз мне попадались двери с разных сторон, они все были заперты. Пару раз я оказывался в довольно просторных холлах с диванчиками возле фонтанчиков. Ничего так гламурненько. Коридор был длинным, но не бесконечным и заканчивался массивной дверью. Скорее всего, мне нужно туда. Когда я открыл эту дверь и вошел, то невольно замер на пороге. Я ожидал увидеть что угодно, но только не то, что предстало перед моим изумленным взглядом.